Глава сто девяносто седьмая «Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже о дородном министре с пухлыми веками, том самом, что предал меня и под пытками отрекался, и клятво преступничал, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя, и меня?»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 что простирались перед ним ниц. И бестелесный ветер чувствует, что существует, клоня колосье. — Я есть, — думает он, — потому что клоню. Но мой министр недовольствовался благоговением. Наслаждался он и ненавистью. Вдыхал будто аромат, ибо и она твердила, ты есть, ты существуешь, раз заставляешь страдать и он катился по телу народа, словно карета. Он был бурдюком, раздутым от низкопробного словесного ветра. Чтобы быть, нужно растить дерево, в котором сбудешься. Ты — путь, кладь, повозка. Чтобы поверить в тебя, я должен увидеть твое божество. Мой министр был ямой для накапливания запасов. И я сказал ему —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 А я продолжал, «Не подумай, что я пекусь о справедливости, которая всегда относительна. Сокровища, скопленные в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да, ты ограбил мое царство. Любое семечко грабит землю, силясь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил».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 Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. Но я сотворил царство, а в нем они сыновья. Покажи мне, чему ты служишь, статуя, дереву, поэзии, царству, ибо ты путь, кладь, повозка. Тверди хоть тысячу лет, мое, мое, мое, что узнаю я о твоей дороге».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 Прекрасна королева далекого царства, алмазы, выстраданные ее народом, украсили ее корону. Бродяги и нищие ее царства, забредя в чужую сторону, издеваются над тамошними бродягами. — Ваша королева, — ободранка, — говорят они, — а вот наша сияет, будто лунный свет и яркие звезды. Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместья только для того, чтобы прославить свое толстое брюхо. Ты воздвиг кумирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на нее материалы Ты совместил все в одно, но не возвысил, а принизил. Жемчужина на пальце беднее манящего обещания моря.